Он то и дело отрывался от своего занятия и, бросая через плечо пронзительные хитрые взгляды, прислушивался, не говорят ли о нем за дверью. «Ага», — сказал он в одну из таких пауз, «я думал, вытираю уши полотенцем. Вот и ослышался, а нет. Значит, я мерзкий горбун и чудовище, миссис Дженнивен. Так-так-так». От радости, которую доставило ему это открытие, Собачья улыбка так и заиграла на его физиономии. Потом он встряхнулся всем телом тоже по собачьи и присоединился к дамам. Увидев, что Квилп подошел к зеркалу повязать шейный платок, миссис Джиннивин, случившаяся как раз за спиной своего деспотического зятя, не устояла перед соблазном и погрозила ему кулаком, сопроводив это минутное движение угрожающей миной.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 выказал его таким злобным коварным бесом, что миссис Джиннивен с перепугу онемела, приняла руку, поданную ей с величайшей галантностью, и позволила подвести себя к столу. За завтраком страх обеих женщин перед Квилпом не ослабел ни на йоту, ибо он пожирал крутые яйца со скорлупой, проглатывал целиком огромных креветок,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 И настойчиво, упрямо, все вперемешку лезли на большие суда, перерезали путь пароходам, забирались всюду, где им совершенно нечего было делать, и, потрескивая точно грецкие орехи от ударов из права и слева, шлепали по воде длинными кормовыми веслами, не дать не взять огромные неуклюжие рыбины при последнем издыхании.